давай выпьем за знакомство у тебя отличные песни мне понравились я поблагодарил и с сомнением посмотрел на водку на мой взгляд выпитто было уже более чем достаточно там уж не стоит а раечка сейчас чай принесет сергей хмыкнул в ответ пока она принесет чай мы целую бутылку успеем приговорить ты так и не понял что происходит я сделал вид что начинаю догадываться и неуверенно спросил. Ты хочешь сказать, что Раечка и Вадим, ну да? Райка совсем охамела. Раньше она никогда у себя дома ничего Вадиму не позволяла, а теперь смотри, что вытворяют. Прямо у всех на глазах. Напоили Арика, чтоб не мешал. Так что не рассчитывай на чаек, пей то, что есть. Я решил не развивать тему, тем более, что Сергей спохватился и уже сам жалел, что завел разговор на такую тему с малознакомым человеком. Мы молча выпили. Момент для меня оказался самым подходящим. Неожиданно выяснилось, что после такой серьезной и длительной подготовки, в самый решающий момент операции, я не знал, что делать. Разговор предстоял тяжелый. Я не профессиональный психолог и не умею вести такие серьезные разговоры. Совсем не кстати, я вдруг вспомнил, что Сергей чуть не заехал по морде Виктору, а ведь тот был именно психологом. Я мучительно размышлял, как мне себя вести, с чего начать. Внезапно понял, что мне больше не надо ничего делать самому. Я вспомнил, как до сих пор работала моя магия. Я все подготавливал и давал указания на конечный результат, дальше все происходило как бы без моего непосредственного участия. Более того, мои самые первые магические опыты ясно предостерегали, что мне категорически нельзя заниматься проработкой мелочей. Только руководство на самом общем уровне. Поскольку мой визит в эту теплую компанию и особенно предстоящий разговор с Сергеем были результатом моего магического вмешательства, то логично будет предположить, что когда действие вошло в свою завершающую стадию, мне следует просто выпустить на свободу давно созревшую магию и предоставить ей действовать самостоятельно, благо до сих пор она прекрасно понимала, что от нее требуется. Так я и поступил. Я попытался высвободиться из тела Кациновича и превратиться в свободного внешнего наблюдателя. В то же мгновение я обнаружил, что смотрю на мир уже не глазами Кациновича, а наблюдаю всю картинку с небольшого расстояния сверху. Я понял, что нашел правильное решение и скомандовал оставшемуся внизу Кациновичу. «Давай». В ту же минуту я увидел, как мой бывший медиум повернулся к Сергею и стал что-то говорить ему. Скорее всего, это был не Кацинович, а до сих пор непонятное мне магическое существо, которое я условно называл в своем кабинете компьютером. Думаю, что именно этот потрясающий парень и взял на себя всю самую тяжелую часть работы. Мне оставалось только наблюдать за собеседниками со стороны. Я так нервничал, что даже не пожелал ничего слышать и выключил звук, после чего мне оставалось только догадываться о происходящем внизу по внешним проявлениям. Разговор оказался долгим. Некоторое время Сергей с недоумением смотрел на Кацыновича, который усиленно пытался что-то ему объяснить. В самый критический момент Когда Сергей, похоже, собирался прекратить разговор, Кацинович достал из кармана чехла тетрадку. Сначала он просто положил ее на стол и серьезно предупредил о чем-то Сергея. Сергей нетерпеливо кивнул и взял ее в руки. Он открыл ее, пролистал и положил обратно. Посмотрел на Кациновича и что-то спросил. Кацинович ответил, затем налил большую рюмку водки и протянул ее Сергею. Тот машинально выпил и снова взял в руки тетрадь. Он листал страницы, потеряв чувство времени, забыв о том, где находится. Наконец Кацанович прервал его чтение. Им нужно было еще о многом поговорить. Я не стал следить за разговором и мысленно пожелал перенестись по времени в его конец. Разговор, судя по всему, занял не менее часа. Часть гостей к этому времени разошлась, оставшиеся пили чай. Раечка и Вадим сидели за столом, на их лицах блуждали довольные улыбки. Я присмотрелся к Сергею. По его виду понял, что он сумел справиться с шоком и принял всю свою историю. Он изменился на глазах. Его рука непроизвольно поглаживала корешок тетрадки, он сидел выпрямившись, в его позе была видна готовность к немедленным действиям. Главное, что в нем изменилось, были его глаза. Я присмотрелся внимательно. Я прежде не видел у него такого взгляда. Не у этого Сергея, который сидел здесь за столом, не у того, с которым я познакомился в своем общежитии, в аду. Взгляд был чистый, ясный. Он не был больше направлен в глубь собственной беды. Это был взгляд человека, перед которым расстилалось безоблачное счастливое будущее. Сергей медленно поднялся из-за стола и крепко пожал руку Кацановичу. Он подошел к Вадиму и прошептал тому на ухо. Вадим встал, и они отошли в темный угол двора. Раечка, почуяв неладное, увязалась было за ними, но тотчас же вернулась обратно, остановленная резкими словами обоих мужчин. Когда они остались одни, Сергей негромко сказал пару фраз, затем о чем то спросил Вадима. Тот кивнул головой, и тут Сергей неожиданно резко с силой ударил Вадима в челюсть. Вадим упал, не издав ни звука. Сергей подхватил обмякшее тело под мышки и заботливо усадил на землю, прислонив спиной к забору. Затем вернулся к столу, попрощался со всеми, обнял удивленную Танюшку и пошел к калитке. Раечка молча пошла проводить их. Она открыла им дверь и только там решилась спросить о Вадиме. Сергей молча показал ей, где валяется ее любовник, и также молча вышел, увлекая за собой свою жену. Дело было сделано. Судя по всему, я даже перевыполнил план. Было ясно, что после такого объяснения Вадим больше никогда не перешагнет порог этого дома. Раечка тоже поняла, что следующий удар в челюсть достанется ей. Конечно, будут слезы, трагедии и скандалы. Когда Раечка окончательно поймет, что проиграла, она начнет мстить Сергею тем, что попытается настроить против него своего мужа. Но это уже были не мои заботы. С такими проблемами мои мужики справятся сами. Главное я сделал. Ни Серегу, ни Арика чертям теперь не видать. Можно было возвращаться, но я еще долго следовал за Сергеем и Танюшкой. Они шли, держась за руки по ночному городу, и увлеченно о чем-то говорили. Я не стал подслушивать, я просто смотрел на двух счастливых, влюбленных друг в друга и в саму жизнь молодых людей. Они прошли мимо станции метро и двинулись дальше. Я знал, что так они будут идти до самого дома, часа два не меньше». Но это будут для них самые счастливые часы с момента их первой встречи.